Однако мира не трогало это предсказание, потому что воинственные племена, составлявшие его армию, считали себя непобедимыми, и гордость первого успеха предвещала им близкое завоевание всех провинций, которыми овладели христиане. Депутаты отправились к царям африканским для приглашения к участию в священной войне, и со всех сторон враждебные приготовления производились с величайшими усилиями. До весны 1487 года война с обеих сторон состояла из частых стычек и экспедиций. Битв в горах, грабежей в долинах, в врасплох на укрепленные замки или маленькие пограничные города. Мелкие подробности длинной цепи отчаянной борьбы, но которые мало-помалу истощали средства Аравийского царства. Эхо борьбы перелетело моря. Баязет, второй султан Константинопольский и смертельный враг его, султан Египетский, отсрочив свою кровавую расприю, заключили договор для подания помощи испанским мусульманам. Между ними было решено, что Баязет отправит флот к Сицилии, подчиненной Кастильянской короне, для разделения сил христиан, между тем как из Африки отправится сильная армия и присоединится к маврам андалузским. Вовремя время об этих страшных приготовлениях Фердинанд Католик почувствовал необходимость придать своим действиям решительный характер и перенести войну на землю Гранадского миста. Малагская гавань служила ключом сообщения с Африкой. Испанская армия после осады, стоившей больших потерь обеим странам, принудила наконец голодом город Малагу сдачи. Пятнадцатые жителей, лишенных богатства их, были отправлены морем и сухим путем в Севилью и розданы, как невольники, христианским семейством. Преследуя свою победу, Фердинанд опустошал Андалузию до 1489 года. Мулей бен Хасан умер, и престол его наследовал сын его, Мухаммед Абдалла-эль Зогоиби. Угрожаемый сопернической ревностью, этот молодой государь, Слабого и боязливого характера, обратился за помощью против врагов своих к испанскому королю и тайным договором обязался подчинить Гранаду сюзеренату Кастильской короны, если Фердинанду удастся овладеть городами Кадиксом, Базой и Алмерией, в которых его дядя Мулейль Загал провозгласил себя независимым. Когда эти три города были взяты, Фердинанд потребовал от Мухаммеда Абдалы исполнения обязательств. Но если бы молодой мир даже имел желание исполнить требуемое, то не имел на то власти. Гранадский народ подозревал его намерение соединиться с крестьянами и держал его в блокаде в эль -Гаври. Город был наполнен беглецами из покоренных городов, доведенными до отчаяния, потери всего своего имущества. Все они громко порицали слабость Абдалы и говорили о его измене. Несчастный мир не смел показываться в народе и даже слабо полагался, наверное, своих телохранителей. Ему удалось, однако, отправить посла, которому повелел выставлять перед испанским королем все трудности положения мира, попросить его довольствоваться пока сделанными завоеваниями и уверить, что как скоро обдала возвратить свою власть над Гранадой, то будет пользоваться ею ненач как в качестве вассала королей Кастильских. Фердинанд не был доволен этим ответом. Для него наступил час окончания политического дела. Придавая себе вид, будто считает Абдуллу неверным союзником, он написал к старшинам гранады, требуя, чтобы отворили ворота города и, грозя в противном случае, подвергнуть всю страну немилосердной войне. Народ разделялся на три партии — богатых и купцов, опасавшихся неминуемого разорения. Они предпочитали купить покорностью сохранение своего имущества. Беглецов, которые, лишившись всего, дышали только местью, и напременно воинственные, которые не могли согласиться на унижение своего отечества. Между главами последних самым могущественным был Муса бен Абдельгазан, доказавший свою храбрость во всех сражениях с христианами. Его красноречие победило колебание совета, И он отправил к испанскому королю от имени города следующие слова, начертанные кровью невольника. «Мы предпочитаем могилу под развалинами гранады, стыду подчиниться чужеземному владычеству».